Они пересекли реку и, спустившись по одному из притоков тоналы, оказались, путешественники были наслышаны об этом странном месте, на сравнительно небольшом, километров 10-12 в длину, затерявшемся среди зеленых болот острове. Болота были покрыты буйной растительностью. Высокая трава чуть ли не рост человека. Там и здесь виднелись то ли холмы, то ли земляные насыпи, заросшие кустарником и травой. Остров назывался Лавента впоследствии выяснится, здесь, да и вообще вдоль побережья, нешуточные запасы нефти. На острове виднелось много руин, явные остатки каких-то, по-видимому, древних каменных строений. Некоторые изваяния, их поверхность покрывала рельефная резьба, продолжали еще стоять вертикально, другие валялись на земле. Были такие очертания, которых едва угадывались под густым покровом растительности. К своему удивлению, археологи видят и голову, большую, каменную, с приплюснутым носом и толстыми губами, с шапочкой надвинутой по самой брови, очень напоминающую ту самую голову из Трессапотеса, которую знали по описаниям Зеллера. Возвратившись в США, они в книге "Племена и храмы" тщательно описали все находки, в том числе и в Лавенте. И хотя они отмечают некоторые странности здешних руин, вывод, к которому они пришли, был таков: Мы все-таки склонны думать, что руины эти майяйские. Мэттью Стирлинг, научный сотрудник Смитсоновского института, с большим вниманием читает книгу Блома Элафаржа. Его давно уже интересуют некоторые загадочные статуэтки, отмеченные печатью явного своеобразия и остротой экспрессии. Статуэтки эти обычно сделаны из глубовато зеленоватого нефрита, и они, как ему кажется, несколько схожи с найденными в Лавентии каменными изделиями, сфотографированными Бломом и Лафаржем. В числе привлекших внимание Стерлинга фигурок, нефритовое изображение не то кричащего, не то плачущего, пухлого, головастого младенца. Стерлинг не одинок. В рецензии на племена и немецкий археолог Герман Байер напишет, что, по его мнению, существует сходство между принадлежавшим ему в свое время резным камнем и странным монументом, обнаруженным исследователями на вершине вулкана Сан-Мартин-Пахапан. И высказывает предположение, что оба предмета относятся к Ольмекской или же Тотонакской цивилизации. На языке науатль, одном из ацтекских языков, слово олен означало каучук. Соответственно, слово ольмеки можно было бы перевести как люди каучука, точнее, люди страны каучука жители тех мест, где добывалось это ценнейшее сырье. Страна Ольмеков называлась Ольман. Где именно находился Ольман, страна Каучука? Хотя кое-какие сведения на сей счет и существовали, до сравнительно недавнего времени точно не знали. В индейских легендах утверждалось, будто страна эта располагалась на юге Мексики, на восточном побережье. Знаменитый хронист XVI века, испанский монах Саагун, записавшие поистине бесценные для нас сведения, подчеркнутое из рассказов и преданий ацтеков, утверждав, что альмеки разговаривали на каком-то варварском наречии, что их родина находилась в стране восходящего солнца, в стране, где было много цветов и драгоценных зеленых камней и бирюзы. «Предки ацтеков», — писал он, — «называли эту страну Тлалокан, что означало «богатая страна». Но Тлалок у ацтеков был богом дождей, Существовали и другие легенды, в одной из них рассказывал, что некий достославный и сильный народ в давние времена основал царство, и получил это царство название Томуанчан. Томуанчан на языке майя означало «страна дождей». Может быть, самое время напомнить, что натуральный каучук – это прежде всего мексиканские штаты Веракрус и Табаско, и что южные ветры, жаркие и сухие, приносят благодатную теплую погоду на прилегающие к перешейку туха побережью, только в апреле и мае. Начиная с мая до ноября, идут здесь затяжные проливные дожди. Что же удивительного в том, что эти места как-то не очень привлекали исследователей? 1932 год. Джордж Ваен, куратор Американского музея естественной истории в Нью-Йорке, известнейший впоследствии археолог, специалист по древним культурам Мексики, подтверждает и дополняет точку зрения, высказанную за три года до этого другим ученым, маршалом Севелем.